«Мистер Сомс», — сказала она, — «неужели, мистер Сомс?» Сомс кивнул. «Да, это я, Джейн». И вошел. Тимоти, обложенный подушками, полусидел в постели, сложив руки на груди и уставив глаза в потолок, на котором застыла вниз головою муха. Сомс стал в ногах кровати, глядя прямо на него. «Дядя Тимоти...» сказал он, повысив голос. Дядя Тимати. Глаза Тимати оторвались от мухи и остановились на лице гостя. Сомс видел, как бледный старческий язык прошел по темным губам. Дядя Тимати, повторил он, не могу ли я что-нибудь сделать для вас? Не хотите ли вы что-нибудь сказать? Ха, произнес Тимати.